«Моя Кэтрин теперь в такой безопасности, — сказал оружейник ее отцу, — как если бы ее оберегала в королевском замке стража в двадцать человек. Мы можем спокойно отправиться в ратушу. Пройдем через сад». И он повел гостя маленьким фруктовым садом, где птицы, которым добросердечный мастер всю зиму давал приют и корм, в эту предвесеннюю пору, Встречали преждевременную улыбку февральского солнца Слабой, неуверенной попыткой запеть «Послушай-ка моих министрелей, — отец сказал Смит — Нынче утром я со злобой в сердце смеялся над ними Что вот они распелись, чудаки, Когда впереди еще столько зимних дней А теперь как будто по душе мне их веселый хор потому что и у меня, как у них, есть моя Валентина. Пусть ждет меня завтра какая угодно беда. Сегодня я самый счастливый в Перте человек, в городе и по графству, в крепостных стенах и на вольном поле». «Однако мне время умерить твою радость», — сказал старый Гловер. «Хоть видеть небо, я разделяю ее». Бедный Оливер Праудфьют, безобидный дурак, которого мы с тобой оба так хорошо знали, нынче утром был найден мертвым на улице. Но оказался лишь мертвецкий пьян, сказал Смит. Чашка крепкого бульона да крепкая взбучка от супруги живо вернут его к жизни. Нет, Генри, нет. Он убит. Зарублен боевой секирой или чем-то в этом роде. «Быть не может!» — вскричал Смит. «Он был такой быстроногий! Хоть весь перт ему подари, не доверился бы он своей руке там, где ему обещают спасение пятки!» Ему не дали сделать выбор. Удар нанесен в затылок у самой шеи. Убийца, как видно, меньше его ростом и пустил в ход боевой топорик латника или другое подобное оружие, потому что лохоберская секира — Снесла бы верхнюю часть черепа. Так или иначе, он лежит мертвый, с разможженной головой. И рано скажу я, ужасно. «Непостижимо», — сказал Генри Уинт. «Он заходил ко мне вчера в полночь в наряде танцор, Был вроде как в подпитии, но не шибко пьян. Он мне что-то наплел, будто за ним гнались какие-то озорняки» и ему грозит опасность. Но, увы, ты же знаешь, что это был за человек. Вот я и подумал, что он расхвастался, как всегда, когда захмелеет. Я да простит меня, милосердное дева, я отпустил его, отказавшись проводить, и поступил бесчеловечно. Святой Иоанн мне свидетель, я пошел бы провожать каждого, кто нуждается в защите, а уж тем более его» с кем я часто ел за одним столом и пил из одной чаши. Но кому во всем роде человеческом могла прийти в голову Блаш расправиться с таким безобидным простаком, способным причинить другому вред разве только пустой болтовней? Генри, он был в твоем шлеме, в твоем кафтане буйволовой кожи, при твоем щите. Как он их получил? Он просто попросил их у меня на одну ночь, а я был в расстройстве и рад был поскорее от него отвязаться. Ей праздника не справлял, и не хотел никого принимать, все из-за нашей с вами размолвки. Бейли Крейг Дели и все наши умнейшие советники того мнения, что убить замышляли тебя и что ты должен отомстить, как подобает, за нашего согражданина, принявшего смерть, предназначенную тебе. Смит не ответил. Они уже вышли из сада и шагали пустынной улочкой, по которой рассчитывали дойти без помехи до ратуши, избегнув встреч и праздных вопросов.